Глава четырнадцатая. Воспитание честности. Когда я вошел в нашу комнату, Лида сидела у моего письменного стола и куксилась. На ней было новое летнее платье, все в мелких цветочках. Вокруг шеи янтарные бусы, а в ушах серебряные сережки с рыжими камушками. Но на ее красивом лице застыло выражение плаксивого отчаяния. — Ты куда пропал? Я уже не весь что передумала. Никуда я не пропадал. Гулял, дышал воздухом. Потом обедал в столовой. Обедал? Ах, ну да. Под ливень не попал? Вон как полыхало. Молнии в городе не опасны. Я успел добежать до столовой. Слава богу. Не хватает еще простудиться перед югом. Даже ноги не промочил. Как там Люба? Грустная. Может, ее на поруки взять? Не знаю. Надо в райкоме посоветоваться. А это что еще такое?» Она двумя пальцами в недоумении приподняла за уголок мое письмо в редакцию. «Начало неплохое. Но о чем ты писать им собирался?» «Профессор». «Я?» «Ты? Только не ври». «Понимаешь, мой нечестный взгляд упал на аквариум». «О консервах». «Ежу понятно». Про тараканью и угрозу пока рассказывать никому не стоит. Засмеют и застыдят. Так было со всеми великими открытиями, опередившими свое время. О каких еще консервах? Для рыбок. Что за чепуха? И совсем даже не чепуха. Рыбкам сухой корм надоедает. Вот ты смогла бы питаться только сухарями? Нет, конечно. И рыбки тоже. А живой корм вроде трубочника — Долго не хранится, портится, сама знаешь. Да еще некоторые боятся этих безобидных червячков. — Мрррр! — подтвердила Лида. — Вот я и предлагаю трубочника и мотыля консервировать, как кильку или сайру, и продавать в железных баночках по пятьдесят граммов. — А кто же будет покупать? — Здравствуйте! Ты знаешь, сколько в стране аквариумов? Миллионы! — В самом деле... — Интересно... «Как же тебе такое в голову пришло, выдумщик?» «Но лично я такую банку ни за что открывать не стану. Хотя идея очень перспективная». «Ладно, рационализатор, собирайся». Я отпросилась с работы. «Мы едем в детский мир». «Зачем?» «Не задавай глупых вопросов. Вчера обо всем договорились». «Или ты хочешь, чтобы я отпустила тебя на юг в обносках?» «Валька потом всем будет говорить, что ты у меня оборванец». Я на юге, в плавках хожу. Не мелечуш. В поезде ты тоже будешь в плавках ходить. И в школу в них же пойдешь. Ты же сказала, форму еще можно поносить. Без разговоров. У бичей одежда лучше. Ты на Чарли Чаплина в ней похож. Тросточки только не хватает. Хочешь, чтобы меня Ирина Анатольевна в школу вызвала и отругала? Собирайся. Еще не факт, что будет твой рост. Шьют теперь на каких-то недомерках. Но попытаться надо, вдруг повезет. Кто ищет, тот найдет. Поехали. Я денег в кассе взаимопомощи взяла. Много? Двадцать пять рублей, выдохнула она, сама ужасаясь своему поступку, и показала мне фиолетовую бумажку. И еще у меня от прогрессивки осталась пятерка с мелочью. Петька Коровяков уверяет, что есть купюры по пятьдесят и даже по сто рублей. У него отец директор хладокомбината, и получает большую зарплату. Но я никогда таких денег не видел. Зато Юрка Мазовецкий приносил как-то в школу Катьку и Петьку царские деньги — сто и пятьсот рублей. Они втрое больше наших, советских. Чуть ли не с тетрадку размером. На сто-рублевке нарисована Екатерина II, на пятисотке Петр I в доспехах. А если посмотреть на свет — то видны водяные портреты этих же царей. «Дай», — попросил я. «Зачем?» — обеспокоилась Лида. «На минутку». Она нехотя протянула мне четвертную. Я подошел к окну. Так и есть. Справа на просвет отчетливо виден блекло-серый профиль Ильича с крутым лбом, выступом усов и острой бородкой. Получается, что и Ленин тоже вроде как царь. Но все-таки наши советские деньги гораздо гуманнее старорежимных. На царских маленькими буковками написано «Подделка государственных казначейских билетов наказывается каторжными работами», а у нас, в СССР, всего-навсего преследуется по закону. Я представил себе, как участковый Антонов преследует фальшивомонетчика на своем мотоцикле, включив фару над рулем и пронзительно свистя на ходу. Лида тем временем подкрасила губы, поправила волосы, несколько раз повернулась перед зеркалом, помазала за ушами пробными духами из крошечного пузырька, отобрала у меня четвертную, и мы пошли. Зачем замужней женщине красить губы и душиться, отправляясь с сыном в детский мир? Я все-таки не понимаю. На пороге мама остановилась, беспомощно оглянулась и прошептала. — Я, кажется, что-то забыла. Ну что? «Присядем на дорожку», — предложил я. «В покое гораздо лучше вспоминается, чем в метаниях». Мы присели, и маман тут же вскочила. «Ну, конечно, желатин!» «Где он? Я его положила на видное место. Куда он мог деться? Ты не брал?» «Вот еще». После того, как все видные места в комнате были обследованы, Лида затасковала. «Как сквозь землю провалился!» «Вот всегда у меня так!» Цыганка сглазила. Эту историю я слышал сто раз. Еще до войны на Казанском вокзале бабушка Маня отказалась позолотить ручку приставучей цыганки. И та, придя в ярость, на весь перрон прокляла скупую пассажирку вместе с двумя испуганными дочками. Однако мне всегда хочется узнать, почему в таком случае и тетя Валя, и сама бабушка Маня, несмотря на порчу, Никогда ничего не забывают. Только рассеянная Лида самокритично называет себя иногда кулемой. Вот и сейчас, беспомощно озираясь, она шепчет слова, недостойные секретаря партбюро целого завода. — Черт, черт, поиграй и отдай. — На черта надейся, а сам не плашай, — подумал я, а вслух спросил. — В чем был желатин? В пакетиках? — Нет, в маленьких красных коробочках. — Ну, тогда все ясно. Без вредителя тут не обошлось. Я медленно, сантиметра за сантиметром, как сыщик из бременских музыкантов, изучил угол, где стояла Сашкина кроватка. — Есть! Сбоку от нее возвышалась стена, сложенная из кубиков с картинками. Так вот, вместо верхних зубцов злодей как раз использовал коробочки с желатином. — Как же ты догадался, сынок? Восхитилась Лида. «Дедуктивный метод Шерлока Холмса плюс врожденная наблюдательность», — веско ответил я. «Может, все-таки потом съездим, после юга?» «Никаких разговоров. Такой умный ребенок не должен ходить в обносках». Горе от ума мы будем проходить в восьмом классе. На дворе сияло солнце, особенно яркое и жгучее после дождя. Воробьи плескались в свежей луже. У ящиков две облезлые кошки рычали друг на друга, не отрывая зеленых глаз от большой кости, вытащенной из помойного бака. На маслах оставалось немного темно-коричневого мяса. Под грибком сидел пенсионер Бореев и сам с собой играл в шашки, записывая ходы. Дядя Гриша, увидев нас у ворот, отдал честь трясущейся рукой. — Нашли Сынкака нашла григорий филимонович нашла слава богу а разве членам партии можно говорить слава богу и черт черт спросил я когда мы немного отошли нежелательно ну ты же говоришь я в другом смысле а как ты думаешь дядю гришу еще можно вылечить вряд ли он ведь так с самой войны трясется вдруг уже изобрели лекарства а он не знает не думаю Если бы изобрели, то обязательно написали бы в здоровье. Может, уже и написали. Просто ты невнимательно читаешь. Куда уж мне? Усмехнулась Лида, намекая на случай двухлетней давности, когда я, начитавшись без спросу здоровья, отправился на большую кухню и стал выяснять у соседок, что такое криминальный аборт. А они молчали и как-то странно переглядывались. Кусты акации вокруг сквера еще не высохли после дождя и на солнце искрились, как висюльки на люстре. Ручьи вдоль тротуара совсем обмелели. Но в выбоинах асфальта стояли лужи, подернутые радужной бензиновой пленкой. Когда мы проходили мимо школьного двора, я увидел Расходинкова. Он одиноко висел на турнике и раскачивался, точно обезьяна в зоопарке. — Где ж ты был час назад, павиан без горестно подумал я. Ирина Анатольевна в таких случаях обычно говорит, что такое не везет и как с этим бороться. Я помахал Витьке рукой, но он даже не заметил. Мы дошли до Бакунинской улицы и свернули к остановке, что напротив торгового техникума. Табличку с номерами маршрутов, прикрепленную высоко на столбе, заметишь не сразу, но местоположение остановки всегда можно определить по лузге от семечек. А еще там установлены газетные стенды, возле которых обычно толпятся любители бесплатного чтения. Две копейки им, видите ли, жалко на расширение кругозора потратить. «В Кремлевской стене похоронят», — доверительно сообщила Лида, кивнув на одинаковые портреты умершего маршала. «Рядом с мавзолеем». «Здорово», — одобрил я. «А награды после смерти государству сдают?» «Нет, по-моему, семьи оставляют». И орден Победы с бриллиантами, с бриллиантами, наверное, все-таки сдают в гахран. Заколебалась маман. От Балакиревского переулка до Детского мира шли двадцать пятый троллейбус и третий автобус, который подоспел первым. Пассажиров было мало, все пока еще на работе. Следующая остановка Спартаковская площадь, Гавриков переулок, магазин Автомобили. — послышался из репродуктора хриплый голос водителя. — Не забывайте своевременно оплачивать проезд. Я сел на свое любимое место. Впереди, слева, прямо за спиной шофера. Оно редко пустует. Стекло, отделяющее кабину от салона, на всякий случай забрано никелированными трубочками, которые вставлены в пазы и легко вращаются. Так вот, будучи простодушным детсадовцем, Я крутил ручонками эти трубочки, воображая, что по-настоящему рулю троллейбусом или автобусом, а шоферу остается лишь открывать-закрывать складывающиеся двери, да еще продавать на остановках проездные талоны, по десять штук в книжечке. Лида достала из кошелька, бросила в прозрачную кассу гривенник, оторвала билеты и устроилась рядом со мной. Когда мне было шесть с половиной лет, и я мог еще ездить бесплатно, К ней привязались контролеры, которые входят в транспорт незаметно с двух сторон. Одетые неброско, даже чуть неряшливо, для маскировки. Они поначалу ведут себя, как обычные пассажиры, наблюдая и выжидая, потому что зайцем, по закону, человек становится лишь в том случае, если не взял билет до следующей остановки. Но как только закрываются двери, они достают специальные жетоны и злорадно всем предлагает предъявить проездные документы. Отговорки, мол, не успел или потерял, контролеры не принимают и начинают штрафовать, требуя целый рубль. Лида в тот раз спокойно показала им оторванный билетик. «Она мальчика». «Мальчику шесть с половиной». «Не похоже». «Вы не верите?» «Не верим». «Дай им честная партийное», — шепнул я, твердо зная коммунисты, — Не имеют права врать. Лишь в самых крайних случаях, например, если нужно убедить Тимофеича, будто пузырек пробных духов стоил всего сорок копеек, хотя на самом деле за него заплачено в три раза больше. Он и в школу-то еще не ходит. На нем не написано. А где написано? В свидетельстве о рождении. Нет у меня с собой свидетельства. Он у нас просто крупный ребенок. Это заметно придется вам, гражданочка, штраф платить. Лида скуксилась, беспомощно оглянулась на пассажиров, наблюдавших с выжидательным интересом за конфликтом, сочувствуя, но не вмешиваясь. — Да, плохо еще у нас с солидарностью трудящихся. И вдруг ветхий старичок в Панаме спросил. — А паспорт у вас, сударыня, с собой есть? — Есть, — закивала она. «Но ведь там же вписан ваш ребенок, и дата рождения указана!» «Вот кулема-то!» — самокритично воскликнула Лида и полезла в сумочку. «Как же я сама не догадалась!» «Не надо!» — замахал руками строгий контролер. «Мы вам верим!» «Нет уж, теперь смотрите!» «Государство у нас доверчивое. Оно установило в автобусах, трамваях и троллейбусах прозрачные кассы, рассчитанные на сознательность, и готовит население к коммунизму, который достроит к 1980 году, а может и раньше. Тогда деньги отменят, все станет бесплатным, но людей, как считает Лида, надо заранее тренировать, чтобы при коммунизме советский человек снял бы в гуме с вешалки и унес домой одну кепку, одни брюки, одну рубашку, а не две, три или даже четыре. «Зачем человеку четыре рубашки?» — удивился я. «Как зачем?» — хмыкнул отец. «Лишнее продаст кому-нибудь». «Кому?», кому — вскинулась маман. «Соседу», — предположил Тимофеич. «Сосед сам может в ГУМ сходить и взять, что нужно. А если он занят или ему просто лень?» «Выпил пиво и на диване лежит», — усмехнулась Лида. «Отдых тоже гарантирован Конституцией». Что-то я в Конституции ничего про пиво не помню. И зря. Погодите. Мне пришлось вмешаться, чтобы остановить назревающую ссору. Как продаст? Денег-то не будет? Верно. Молодец, профессор. Смутилась Лида. Найдет кому. Остался при своем мнении отец. Так вот, поскольку до коммунизма оставалось всего-то ничего с гулькин нос двенадцать лет, Людей стали заранее приучать к честности. Хотя я еще помню в троллейбусах бдительных кондукторш с большими кожаными сумками на широких брезентовых ремнях, к которым металлическими скобками крепились рулончики билетов. От пристального взгляда такой кондукторши не спрячешься. И руки сами лезут в карманы и кошельки за мелочью. Она громко на весь салон кричала «Не задерживаемся у дверей, проходим в середину, обелечиваемся». Если кто-то канал подрассеянного, кондуктор вставала со своего места у задней двери со словами «Позвольте!» проталкивалась к хитроумному пассажиру и скрипучим голосом говорила «А вы, гражданин, не забыли оплатить проезд? Шофер не дед мозай, он зайцев не возит». Да, люди еще не готовы к честности, и многие в транспорте мухлюют. Но это не так-то просто даже при самообслуживании. На тебя смотрят другие пассажиры, и когда ты бросаешь в прозрачную кассу свои копейки, всем ясно, сколько. Государство у нас доброе, но не глупое. Твоя мелочь лежит у всех на виду, так как падает сначала на железную пластину, которая не сразу, под тяжестью меди и серебра, накреняется, и только тогда монеты ссыпаются, звеня вниз. Не обманешь? Да еще над кассой красными трафаретными буквами написано «Совесть – лучший контролер». Мало того, перед кассой как раз расположены места для престарелых пассажиров и инвалидов. А престарелые и инвалиды – люди очень бдительные и принципиальные, так как скучают без ежедневной работы. Я сам слышал, как один ветеран с медалями на груди строго одернул молодого наглого зайца. «В Магадан бы тебя, парень, проветрится. Ишь, государство вздумал обманывать!» «Я сейчас, я забыл, я сейчас!» — испугался тот и купил билет. Еще года три назад меня очень волновал вопрос. Куда именно ссыпаются деньги с накренившейся пластины? Как-то раз мы ехали в гости к бабушке Мане и Жоржику на 25-м троллейбусе. И я в очередной раз забеспокоился — что брошенные в кассу монеты могут пропасть. «Не волнуйся», — успокоил меня Тимофеевич. «Там внутри есть специальный контейнер. Когда он наполнится, мелочь вынимают и сдают». «Куда?» «В банк». К «Государству», — уточнила Лида. Она всегда очень переживает за государство. «Видимо, эта озабоченность по наследству передалась мне». И я спросил, «А не может ли тот, кто эти деньги вынимает, оставить часть себе». «Исключено», — сознанием дела успокоил отец. «Видишь?» — он показал на продетую в петельке проволочку, концы которой соединены и сдавлены свинцовой бляшкой. «Вижу. Пломбу может снять только материально ответственный сотрудник. Он же производит выемку и актирует выручку. А откуда он знает, сколько денег там внутри должно быть?» По идее, сумма совпадает с количеством проданных билетов». «А если не совпадет?» — усомнился я. «Мне приходилось наблюдать, как компания пацанов бросала всего несколько монет, а билетов отрывала гораздо больше. Кроме того, кто-то может просто ошибиться и обсчитаться». «Есть такое дело», — кивнул Тимофеич. «Если сумма не совпадет с билетами, тогда накажут». «Кого?» «Водителя». В Магадан отправят проветриться. Вплоть до этого. Но ведь шофер не виноват. Он сидит спиной к пассажирам и рулит. У него есть зеркало, в которое виден салон. Начал раздражаться отец. Но если он будет смотреть, кто сколько бросает копеек, то куда-нибудь обязательно врежется. Не исключено. А что важнее, деньги или здоровье пассажиров? Здоровье ежу понятно. «За что же тогда его в Магадан?» «Папа пошутил», — вмешалась Лида. «Никого никуда не отправят». «Да ну вас всех к лешему!» Окончательно разозлился Тимофеич и отвернулся к окну. За нашим разговором с интересом следил, то и дело поправляя на носу золотые очки, улыбчивый пассажир в шляпе. Он сидел через проход, и на коленях у него стоял пухлый портфель — из которого торчал хвост зеленого лука. Когда отец беспомощно рассердился, попутчик снисходительно усмехнулся и показал мне большой палец. «Я пожалел моего нервного папу и решил ему помочь. А я знаю, кто за всем следит». «Ну и кто же?» — спросила Лида. «В каждом автобусе и троллейбусе есть секретный контролер. Он смотрит и запоминает, кто оторвал лишние билеты — а кто не доплатил думаешь засомневалась она чепуха буркнул отец глядя в окно вы извините конечно что вмешиваюсь в ваш спор вдруг обратился к нам попутчик с портфелем знаете в словах вашего потливого мальчика есть рациональное зерно но разрешите спросить секретный контролер ездит на общественных началах вроде дружинника или получает зарплату «Конечно, за зарплату. Он же целый день ездит». Без колебаний ответил я. «А выгодно ли это нашему государству?» «Не знаю». «Как тебя зовут, разумник?» «Юра». «Давай, Юра, считать. Допустим, секретный контролер получает 150 рублей в месяц». «А рожа у него не треснет?» Раздраженно поинтересовался Тимофеевич. «Ладно, пусть будет сто. Сколько в Москве автобусов?» «Тысяча!» — воскликнул я. «Допустим!» — согласился очкарик и вынул из портфеля маленькие счеты с пластмассовыми косточками. «Значит, мы имеем в Москве тысячу секретных контролеров. Умножаем сто 100 на тысячу. Сколько выходит?» «Сто тысяч». «Верно». «У тебя что по арифметике?» «Пять». «Молодец, Юрочка!» «Это в месяц, а в год получается зарплатный фонд больше миллиона рублей». «Немало. Взглянем на проблему с другой стороны. Какую выручку дает в день автобус, если он перевозит за смену, например, для ровного счета тысячу человек?» «Пятьдесят рублей», — подумав, ответил я. «А в месяц сколько выходит?» «Полторы тысячи рублей», — сосчитала Лида. «Значит, в год пятнадцать тысяч с гаком. Вычтем стоимость бензина, это копейки, оклад водителя». Двести рублей, текущий ремонт и так далее. Он отщелкнул несколько косточек. Все равно с учетом прибыли вполне реально содержать одного секретного контролера при каждом автобусе, троллейбусе и трамвае. Неплохая мысль. У тебя, Юра, не голова, а дом советов. Бесполезно, вздохнул я. Почему же? Удивился пассажир со счетами. Потому что шофер и секретный контролер могут подружиться. — Значит, нужен еще один, но еще более секретный контролер. — Сверхсекретный. — Да, вроде Иоганна Вайса. — Ты видел щит и меч? — Два раза. — Какой у вас интересный мальчик. Попутчик в шляпе как-то странно посмотрел на родителей, пряча счеты в портфель. — Я с удовольствием поговорил бы с ним еще, но мне пора выходить. С тех пор я повзрослел, и вопрос, кто и как вынимает деньги из кассы, меня почти перестал волновать.